Странная встреча. Приготовления к экспедиции остановились. В течение нескольких месяцев я с нетерпением ждала получения суданской визы, а ведь для моей предыдущей поездки ее выдали по первому требованию. разрешение на въезд в Судан двух автобусов Volkswagen также не поступало. Это ожидание несказанно изматывало, и я с благодарностью приняла поступившее от консула Ади Фогеля и его жены вини Маркус с приглашения отдохнуть. На их вилле Калла Тарида на Ибице я наслаждалась покоем почти одна. Хозяева так и не приехали. Компанию мне составили только дочка Фогеля Диана и друзья этой семьи, приятная супружеская пара. Однажды на пляже я обратила внимание на американку, купавшуюся со своими двумя детьми и няней. Немного позже мы познакомились. Она задала мне удивительный вопрос, не знаю ли я случайно кинорежиссера Ленни Рифеншталь. Я посмотрела на нее пораженно, но, не желая выдавать своего присутствия, ответила, что знакома только с ее фильмами, а с ней лично пока нет. Собеседница пришла в восторг и сказала... Мой муж – кинорежиссер и ученый. Он работает в Гарварде и руководит там отделом кино. Совсем недавно мы посмотрели все документальные фильмы госпожи Рифеншталь. Мы были так поражены, что просмотрели их несколько раз. Супруг очень хочет познакомиться с госпожой Рифеншталь. Сейчас он пытается разыскать ее в Мюнхене. Меня это порядком позабавило, но до поры до времени я предпочла помалкивать». И лишь когда американка с воодушевлением начала описывать отдельные сцены из моих фильмов, не применула ей сказать по-английски «Посмотрите, я и есть лени Она сначала не хотела верить и, казалось, даже рассердилась. Но затем, когда я, смеясь, подтвердила «Я действительно Ленни Рифенштарк, вы не знали?» обняла меня. Два дня спустя новая знакомая представила меня своему супругу, который перед этим напрасно звонил в дверь моей мюнхенской квартиры. 35-летний Роберт Гарднер сразу же, как это свойственно американцам, попросил называть его Бобом и начал увлеченно рассказывать о своей работе. Он сделал фильм о бушменах примечание Бушмены, кочевой народ Кайсанской группы, коренные жители Южной и Юго-Западной Африки. Юго-Западной Африки, а за последние два года еще один в Новой Гвинеи. Обе ленты были отмечены премиями. И теперь он намеревался, я затаил дыхание, снимать в Южном Судане и, понятно, очень интересовался моими тамошними впечатлениями. Он не понял, почему я не смогла получить в Германии финансовую поддержку для своих проектов. «Поезжайте в Америку», — сказал он. «Там все гораздо проще. Вы должны снять фильм «Ануба», но только на 16-мм пленке». Я улыбнулась разочарованно. «Приглашаю вас в Бостон», — продолжил он проникновенно. «У нас там красивый дом, где вы сможете жить столько, сколько захотите. Мы вас поддержим». У меня зашумело в голове. Этот шанс нельзя было не использовать, но как это сделать? Через несколько недель наши машины будут в порту Генуи. И с предосторожности я уже зарезервировала места для автобусов и водителей на пароходе Штернфельс. У меня до сих пор не было денег, визы и разрешений на въезд машин. Я могла рассчитывать только на двух водителей. Они вызвались сотрудничать даже без гонорара и питания. Нужно так спланировать время, чтобы появилась реальная возможность принять приглашение Гарднеров. Перед тем как покинуть остров, я пообещала навестить их в Бостоне.